Каждый детский поэт Мечтает написать свою азбуку Один пишет на все буквы алфавита Азбуку о животных Другой каждую букву Преображает в тот или иной предмет Третий пишут двустишие Начинающиеся с определенной буквы Мне же захотелось Чтобы стихотворение на каждую букву Было наполнено ее звуком Ведь звук Главное, что спрятано в букве Звук Это и смысл И ощущения. Например, звук с тихий и можно наполнить тихое стихотворение, а звук ж безусловно громкий. На него хорошо написать несколько строк про жука, что я и сделал. На звук р хорошо получаются стихи для тех, кто плохо такой звук выговаривает. Пусть их читают, а заодно и учатся. А вот на твердый знак как стихотворение написать. И слов-то на твердый знак в русском языке немного, не больше десятка. И вот что я придумал. В каждую строчку стихотворения я обязательно вставил слово с твердым знаком. А что из этой моей игры со звуками получилось, вы узнаете, когда услышите всю азбуку целиком.